Павел Девяшин. Соколиная охота. Исторический детектив. 1840 год. В дом Александра Христофоровича Бенкендорфа, начальника тайной полиции, является граф Киселев. Опытные царедворцы начинают своеобразную шахматную партию, вовлекая друг друга в хитрую политическую интригу. Полгода спустя в уездный город Курган, По приглашению местного помещика прибывает молодой фехтмейстер Иван Карлович Фальк. Юноша еще не знает, что его наняли обучать фехтованию крепостных. Герою предстоит выяснить, что происходит в пользующейся дурной славой усадьбе и разобраться в перипетиях высокой политики. Сколько смертей случится, прежде чем завершится игра тайных служб Великой Империи. 2020 год. 16+.